Сделка на перекрестке Сделка — всегда риск, особенно если это сделка с теми, кто не ходит под солнцем. Как угадать, что не обманут, с благостной улыбкой согласившись на твои условия? Как понять, что затаили холод сердце и кинжал за спиной, или хуже того, тонкие и скользкие чары, что опутают шею удавкой, проскользнут в горло, ужжом свернуться в желудке, что и уйдешь, довольный, уверенный, что получил все, чего хотел, когда у тебя и последнее отобрали. Твари из-под холма украли мою невесту в самый день свадьбы, прямо на рассвете, оставили в покоях сухую корягу, укутанную в дырявый саван, а в зыбких рассветных лучах, казалось, моя милая дремлет под полупрозрачной кисеей фаты. Корягу, конечно же, сожгли. Но даже твари из-под холма не могли обойти древние законы, не могли никого забрать, не оставив одного из своих взамен. Конечно же, мы его нашли, конечно же, они снова избавились от слабого ребенка. Тонкий, большеглазый, с пухом вместо волос, с руками веточками, он больше походил на болезный цветок, чем на живое разумное существо, но у него было имя, и он был родня тварям из-под холма, а значит, годился для сделки. Я привел его на закате к последнему перекрестку перед темной грядой холмов и принялся ждать. Кинжал из грубого холодного железа покалывал мальчишке тонкую шею, оставляя на ней алые пятна ожогов. Но ребенок молчал, только моргал часто. Мне даже совестно делалась рука, дрожала и сердце, ныло, но я твердо знал законы. Хочешь вернуть своего, пригрози, что вонзишь холодное железо в сердце одного из них. Тогда тварям придется смириться. Главное, не верь, не верим, что бы ни обещали, только жизнь на жизни никак иначе. Законы и в этот раз не подвели. Луна в небе потускнела, как затертая серебряная монетка. Звезды же, напротив, стали ближе и ярче. Она вышла навстречу и теней, шагнула ко мне, замерла напротив, хотя я мог поклясться еще секунду назад на дороге к холмам, не было ни души. «Отдай моего сына!» — проскрипела женщина из-под холма, и белые легкие волосы ее сами по себе шевелились без ветра. Я пожал плечами, нож снова задел кожей ребенка. «Забирай, но сначала верни мне невесту». «Твоя невеста счастлива в наших залах, пьет мед, поет песни, пляшет с королевичем». Мы одели ее в тончайший шелк, переплели ее косы жемчугом, увенчали серебром и рубинами. Разве ты мог бы дать ей хоть малую часть того, что даровали ей мы? Я только плотнее жал зубы и кольнул кинжалом мальчишку. Он даже не вздрогнул, только струйка крови, неестественно светлой в темноте, зазмеилась по белой коже. «Верни мне невесту!» Твоя невеста счастлива в наших залах. Жизнь ее, самый сладкий сон, самый желанный покой. Разве захочет она возвращаться к тебе, к твоему народу, к долгому труду, болезням и смерти? На этот раз я прижал кинжал сильнее, так что мальчишка запрокинул голову, попытался вжаться в меня, лишь бы отстраниться от холодного железа. Верни мне невесту! Третий раз потребовал я, и мы оба знали, что отказаться она не смеет. Тварь под холма пожала плечами и отступила обратно в тени, а на дороге впереди показалась тонкая фигурка, закутанная в белое, бредущая медленно, словно во сне. Затаив дыхание, я вглядывался в нее, щурился жадно, пока она не подошла ближе, и я не смог различить любимые черты под вуалью. От облегчения даже руки ослабли, древний закон не лгал, сделка состоялась. «Забирай своего сына!» — выкрикнул я в темноту и оттолкнул мальчишку от себя. И швырнул ему в спину нож. «Пусть твари знают, что не они одни умеют плести из обычаев и слов «липкие тенета!» Счастливый я бросился к невесте, она упала в мое объятие, странно легкое и холодное. Я обнял ее, сорвал с лица кружевную вуаль, смотрелся в родные, такие безмятежные, неподвижные черты. Она не дышала». Холодное и липкое текло по моим рукам, пятнами расползалось по подвенечному наряду. По словно мертвец, я уложил ее нежно на землю, снял окровавленную фату, уже понимая, что увижу. В ее спине торчал мой нож из холодного железа. Лезвие вошло глубоко под лопатку. У меня верная рука. «Твоя невеста к тебе вернулась!» – проскрипел тварь за спины. «Сделка свершилась!» Обернувшись в гневе, ярости и отчаяния я еще успел заметить ее, прижимающую к себе несуразного мальчишку, успел заметить усталость и печаль в ее глазах и неединой искорки торжества. «Она была счастлива в наших залах!» — донесся до меня шепот из теней. «Мы дали ей чудо, а что смог подарить ты? А может, мне только послышалось?»